Перуги напоминали бумажные кораблики, влекомые бурным течением по канаве. Они кренились набок в разнобой, взбирались и спускались по волнам, несмотря на героические усилия гребцов, в движениях которых было больше отчаяния, нежели проворства. На каждую шлюпку приходилось всего лишь по троих опытных человека, тогда как чтобы заставить судно двигаться в нужном направлении, требовалось никак не меньше десятка морских волков, чтобы филюги не унесло в разные стороны ветром и течениями. Их соединили между собой толстым канатом сожжения в 20 длиной, привязав его к корме судна, которым командовал лейтенант Баэса, и к носу второго, которым управлял капрал Карлос Арес. Можно было подумать, будто первое судно тянуло на буксире второе, поскольку мускулистый Бруно сегодня густо был единственным грибцом, способным успешно справляться с трудностями, хотя с каждым взмахом весла становилось все очевиднее, что они слишком отдаляются от берега. Все шестеро, обливаясь потом и отдуваясь, предпринимали отчаянные попытки вновь подплыть к утесам которые защитили бы их от ветра и высмотреть крохотный пляж или укромную бухту, где можно было бы обрести убежище. Однако безжалостный океан, словно магнит, затягивает корабли в свои бесконечные просторы, так что понадобилось не так уж много времени, чтобы осознать, что они находятся на расстоянии уже больше полулиги от последнего известного острова. Они прекрасно знали, что если так пойдет и дальше, их навеки поглотит то, что географические трактаты и морские карты обычно с полным основанием именуют «мрачным океаном». Если верить легендам и даже некоторым географам, пользовавшимся авторитетом, бескрайние моря, начинавшиеся за островом Иерро, кишмя-кишело гигантскими кальмарами, китами-убийцами, и жуткими водяными змеями длиной в 30 саженей и простиралось до такого места, где рычащий бездонный водопад сбрасывал его к пределу вселенной. Давай, давай, давай, нёунимался офицер, подгоняя своих подчинённых. Навались, навались, гребите, иначе мы пропали. Если кто-то желал ободрить товарищей, чувствуя, что их силы на исходе, а ладони содраны до крови, ветер заглушал его крики. Поэтому вскоре ответом ему было только прерывистое дыхание тех, кто уже не мог сопротивляться, то время от времени всхлипы тех, кто был уверен, что смерть уже расположилась на борту их утлых су дёнышек. Крепкая верёвка Вседневвшая шлюпки не раз натягивалось, а с приходом новой волны трещало, угрожая порваться и тем самым бросить более слабых гребцов на произвол моря. А оно было угрюмого тёмно-синего цвета и становилось всё безжалостнее. Их обогнала стая дельфинов, которые играя весело подпрыгивали, И люди не могли не почувствовать, по крайней мере, зависть к этим безмятежным созданиям, которые, казалось, радовались жизни как дети в самом центре того, что мореплавателям представлялось кромешным адом. С неба за их четными усилиями наблюдал дюжинный чайка. Берег отступал всё дальше. Боже праведный! Неприступный вулканический остров словно ожил и отдалялся, будто это его относило ветром. Гребите, гребите, гребите, надрывно кричал лейтенант Бэссер. Ради всего святого, гребите, иначе мы пропали. Это уже был не приказ, а скорее жалобная мольба. Даже упорный Бруно Сьеннегуста начал выдыхаться. Через несколько минут двое гребцов во второй шлюпке, которая практически шла на буксире, повалились друг на друга, будучи не в силах бороться с волнами или с судьбой. Только старший из галисийцев все еще сопротивлялся. Он продолжал грести один в ярости и отчаянии, упрашивая своих товарищей не сдаваться до последнего дня. Но вскоре, по-видимому, понял, что их шлюпка превратилась в тяжкую обузу, и при попытке подойти к впереди идущей филюге в таком бурном море они подвергнут опасности оба судна. Несколько мгновений он сидел неподвижно, обхватив голову руками и упершись локтями в колени, словно ему было нелегко смириться с поражением, а затем встал на носу, вынул из-за пояса острый нож и крикнул «Оброшу!» «Прощай, Амансио! Прощай, брат!» Он перерезал веревку и замер на месте, следя за тем, как первая филюга, освобожденная от столь невыносимого мертвого груза, набирает ход, устремившись к далекому берегу. Лицо Амансио Ареса было мокрым от слез, но он был не в состоянии их вытереть, боясь сбиться с ритма. Он грёб скорее сердцем, нежели руками, не отрывая взгляда от человека, с которым прожил бок о бок большую часть своей жизни. И вот теперь его фигура уменьшалась на глазах. Давай, давай, давай, кричал ему неутомимый сегодня густо последние усилия. Вероятно, поскольку им приходилось грести сидя спиной к острову и лицом к морю, и в силу этого обстоятельства наблюдать, как лодку с тремя товарищами словно заглатывает некое безжалостное чудовище синего цвета, который с каждым гребком всё больше сгущался, их охватил такой ужас, что не желая разделить подобную участь, они сжали зубы и постарались извлечь силу оттуда, где их не было. Сколько Милеон на несчастных на протяжении истории, точно так же противостояла океану и сколько погибло, когда казалось спасение было близко, только руку протянуть. Моряк, ты море не бойся, бойся скалы. Моряк, ты море не бойся, бойся скалы. Море качает тебя, скала разобьёт. Море качает тебя, скала разобьёт. Милая, губы не вспомнят, ты в сердце храни память мою. Милая, губы не вспомнят, ты в сердце храни память мою. Дном мне милей крутых берегов. Дном мне милей крутых берегов. Самоотверженная команда ветхой и обшарпанной каравеллы, на которой они прибыли на эра, не раз напевала эту старую моряцкую балладу, ставя паруса, чтобы придать себе бодрости в этом нелёгком деле. Однако ни кастильлец, ни андалусец, ни галисиец, которые сейчас так отважно боролись за свою жизнь, Не могли и подумать во время долгого однообразного и тягостного плавания, начавшегося в Севилье, что не пройдёт и 3 дней после высадки на берег, как они окажутся перед ужасным выбором: обрести вечный покой на тёмном дне океана или разбиться об утёсы под яростным натиском ревущих волн шестиметровой высоты. Что это было? Предостережение или насмешка судьбы? Не все ли равно? «Впереди рифы, мой лейтенант!» — неожиданно крикнул Саморец. «Что будем делать?» Гонсало Боэсо понял, что у него всего пара минут, чтобы выбрать какой-то из двух вариантов. Один другого нежелательнее и рискованнее. Перестать грести и позволив ветру и течению ему нести шлюпку обратно в открытое море, разделить судьбу товарищей, которые уже начали исчезать из виду, приблизившись к колеблющейся волнистой линии горизонта, или попытаться пробраться через лабиринт остроконечных скал, покрытых белой пеной, которые неизбежно разнесут фенюгу в щепки. Ты что думаешь? Дело дрянь, мой лейтенант. Чтобы мы не предприняли сегодня густо, завтра пусто. А ты, Амансио, что скажешь? Что земля есть земля, какой бы суровой она ни была. Верно, согласился командир, в его голосе звучала убеждённость. Земля есть земля, а чёрт его море рыбом. Ловём вперёд и будь что богу угодно. Лева на борт. А это что значит? что надо повернуть налево, бестолочь. Попытаемся проскочить по проливу, который ведёт вон к той бухте. Правда, это всё равно что просунуть канат в игольное ушко, но у нас нет иного выхода. Разумеется, толстый канат ни почём не пролез бы в узкое игольное ушко. Однако в последний момент одна непривычно сострадательная волна решила жалиться над горемыками, на долю которых выпало столько несчастий. Мерка подняла их шлюпку, пронося её на несколько сантиметров выше острых выступов скалы и опустила внутри маленькой природной бухты диаметром каких-нибудь 20 м, куда следом начали проникать другие, гораздо менее дружелюбные волны. Берег острова с этой стороны являл собой результат резкого остывания изливавшиеся из жерла вулкана раскалённые лавы во время её низвержения в океан чёрные и гладкие наплывы лавы представляли собой поразительное и одновременно мрачное зрелище естественные следствия яростного столкновения самых противоборствующих стихий огня и воды и внутри этого созданного природой цирка танцевала хрупкая и неустойчивая шлюпка по веной с капризу прибоя, который проникал через узкий пролив и играл ею как скорлупкой, заставляя отскакивать от каменной стены, чтобы снова дать ей щелчка в тот момент, когда она плыла ему навстречу. Не было никакого толку ни от грибцов, ни от вёсел. Первым, кто это понял, был Бруно Сюднегуста. который бросился в воду, схватил канат и поплыл на спине, таща за собой шлюпку в направлении к единственной точке, к крохотному пляжу, где он надеялся вытащить ее на берег. Осознав, что от этого зависит их жизнь, Гонсало Баэса и Галисиец последовали его примеру, и после десяти минут тяжких усилий, терпя удары моря и боль в ободранных ладонях, Они сумели отвезти филюгу весьма потрепанную и почти с провитым днищем в безопасное место. Когда же, в конец обессилев, все трое припали к склону пятиметрового откоса, они являли собой живой пример того, чем и были – жалких остатков кораблекрушения. И вот стоило им спастись, как мрачная игра тут же разонравилась – возбальмашным стихиям. Ветер прекратился, прибой ослабил напор, а прилив, совсем недавно достигавший своей верхней точки, начал отступать, увлекая за собой воды небольшой бухты. Они напрягли зрение, но лишь только когда солнце начало склоняться к горизонту, смогли различить выделяющиеся на бесконечной синей поверхности темное пятно шлюпки, неподвижно застывшей посреди пустоты. «Почему они не гребут?» — чуть ли не всхлипывая, вопрошал Амансио Орес. «Почему не попытаются еще раз? Может, сейчас, когда море успокоилось, у них получится добраться до берега?» Они сдались. «Амансио Орес» а когда кто-то признаёт своё поражение, где уж тут ему воспрянуть духом? мрачно заметил лейтенант. вот поэтому никогда нельзя сдаваться. разве это лучше? спросил безутешный голисиец, которому с трудом давалось каждое слово. я предпочел бы оказаться там и видеть, что карлос Остался живы, мы не вредим, а мне же здесь знаю, какой конец его ожидает посреди океана. Но ведь не у лейтенанта не у меня нет брата на этой шлюпке, что существенно меняет дело. Без тени извинительности напомнил ему саморец: "Твои родители живы?" спросил он, и когда тот кивнул в ответ, добавил: "Может, им послужит утешением" что, по крайней мере, одному из их сыновей удалось спастись. Но не вздумай рассказать им правду, — поспешно перебил его Гонсало Боэса. — Пусть уж лучше думает, что твой брат умер без мучений, чем представляют себе, каково им было, когда их унесло в море. — А что я им скажу, если потом окажется, что он не погиб? — не успокаивался Аман Сюарес. — Как я могу сказать им, что он утонул, если я не до конца в этом уверен? Если, как утверждают некоторые моряки, существует земля там, дальше, за этими островами. Возможно, ему удастся туда добраться, и в один прекрасный день он вернется домой, живым и здоровым. Этот чертов океан похож на жизнь, парень. С поразительной бесцеремонностью перебил его Бруно Сидни Густо. Какое там вернуться, если на то, чтобы дойти до конца, уходят все силы? Не не понимаю, что ты хотел этим сказать. Какая разница? Я тоже не понимаю и половины того, что происходит вокруг. И не схожу из-за этого с ума. А что теперь мы будем делать, мой лейтенант? Переночуем здесь и отдохнём, мягко сказал лейтенант. Похоже, у Ореса вывихнуто плечо. У меня распухла лодыжка, и у всех нас содрана кожа на ладонях. «Проклятые весла!» «Схожу-ка за водой и провизией, а то как бы с приливом шлюпку не унесло вместе со всем содержимым!» Вызвался неутомимый саморец и, скользнув взглядом по ноге своего командира, мрачно прокомментировал. Лодыжка начинает смахивать на спелый баклажан. «Очень больно. Только когда я танцую. Ты справишься один?» лучше, чем с вашей помощью, конечно. Он повернулся к третьему спасшемуся, который сидел с отсутствующим видом в периф, взгляд в горизонт и поинтересовался у него: "Как твоя рука? Какая рука?" переспросил тот, словно вернувшийся откуда-то издалека. "Так что висит у тебя плетью?" Амансио Арес опустил глаза. Посмотрел на руку, будто увидел её впервые, не сделал даже попытки её подвигать, но вскоре проговорил: "У меня всё болит. Может, это рука, а может и нет?" Сочтя ответ несуразным, Бруно сегодня густо только пожал плечами и начал спускаться между камней к тому месту, где находилась злосчастная шлюпка. Когда наконец он вернулся с трудом, дотащив на себе фляжку и промокший мешок с провизией, уже начало темнеть. Они с жадностью попили, без аппетита поели, и как только вокруг сгустились сумерки, не могли не поддаться странному чувству уныния, заметив там далеко-далеко на горизонте дрожащий огонёк. Это трое отчаявшихся мужчин Подожгли свою одежду в последний раз с тоскою, моля о помощи. Но никто не мог прийти им на помощь. Молодой офицер Гонсало Баэса привалился к лавовой стене и крепился изо всех сил, чтобы не застонать от невыносимой боли, охватившей его ногу, которая приобрела фиолетовый цвет. Однако он не сумел справиться со слезами, навернувшимися на глаза, стоило ему перебрать в памяти все события этого дня, его первого дня в роли командира, закончившегося ужасным несчастьем. Он потерял 2/3 личного состава, четверых из шести. Один дезертир и трое обречённых на самую ужасную смерть, какую только можно себе представить. Единственное, что он мог сказать в своё оправдание, сводилось к тому, что ему не хватило смелости отказаться от исполнения приказа сопряжённого с чрезмерным риском. Зачем было так спешить? Почему понадобилось срочно пускаться в плавание вокруг неизвестного острова, не располагая необходимыми средствами? Антикерец был подготовлен к тому, чтобы противостоять вооруженному противнику на поле боя, но никак не отправиться вглубь океана, на неустойчивом суденушке, таком плоском, что на нем даже нельзя было поставить хоть какой-то парус. И вот вам, пожалуйста, результат. Он мечтал о блестящей военной карьере, а она провалилась в первый же день, хотя в данный момент это волновало его меньше всего. — Да. А вот что на самом деле не давало ему покоя, так это огонёк, блестевший и отчаянно мигавший почти час прежде чем погаснуть, подобно пламени тающей свечи. Чувство безысходности, испытываемое лейтенантом, усиливали сдавленные рыдания несчастного галисийца, находившегося рядом. Тот, по-видимому, понимал, что этот световой сигнал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 Ты в сердце храни память мою. Милые губы не вспомнят, Ты в сердце храни память мою. Дно мне милей крутых берегов. Дно мне милей крутых берегов. Эти трое обреченных не были моряками. Одно мрачного океана было слишком огромно, Чтобы покоиться там с миром. Когда баясс разбудил первый луч солнца, он увидел, что Роман Силварес с пет рядом, а вот Бруно сегодня густо исчез. Летенант поискал его взглядом, опасаясь, что саморец стал очередным дезертиром, но вскоре услышал крики, доносившиеся откуда-то сверху, и подняв голову, обнаружил, что тот сумел вскарабкаться по гладкой и опасной лавовой стене. а это добрые сотни метров и оттуда дружевский машет ему рукой когда голиций наконец открыл глаза они с лейтенантом не отрывая взгляда наблюдали как бруно с крайней осторожностью спускается рискуя не звергнуться в пропасть поставив наконец ногу на откос он первым делом крепко выругался а уж потом тяжело переведя дыхание пробормотал «А ведь подниматься и впрямь легче, чем спускаться, поскольку, когда карабкаешься, видишь, за что зацепиться, а слезая, действуешь наугад, и того гляди, загремишь». «Шлюпка еще видна?» — жадно спросил Аман Сюарес. «Нет, увы. Должно быть, она уже далеко. Может, ветер и течение пригнали ее обратно к земле?» «Не исключено». Произнёс Саморец лишь бы что-то сказать, хотя было ясно, что он сам в это не верит. Ты обнаружил какой-нибудь способ выбраться отсюда? поинтересовался командир, который тоже считал экипаж второй шлюпки без вести пропавшим. В том состоянии, в каком вы находитесь? Один считай однорукий, другой хромой. Только и остаётся, что двигаться морем. Уверенно ответил сегодня Густо. Здесь берег сплошь скалистый, но где-то чуть больше лиги на запад виден выступ, за которым море ведёт себя более спокойно. Если бы мы сумели туда добраться, глядишь и нашли бы, где высадиться. Ты что, хочешь, чтобы мы отправились туда на этой филюге? Возмутился Галисиец, словно речь шла о каком-то преступлении или святотатстве. Что поделаешь? Но ведь она почти затонула, возразил Орес, и был совершенно прав. Мы не отплывём мы на 50 м от берега. И что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что сегодня густо, а завтра пусто? Бери то, что есть. Что касается меня, то я без проблем могу вновь залезть наверх и выбраться отсюда. И ты на это способен, если не останется другого выхода. Ты сукин сын. Хватит, властно прервал их Гонсало Баеса. Вообще-то здесь я ещё отдаю приказы. Ни ты, ни я не в состоянии вскарабкаться по этой стене, не свернув себе шеи. Что нужно сделать, так это разгрузить шлюпку и заткнуть по возможности все щели. Попытаемся какое-то время продержаться на плаву. Мы сегодня густо изо всех сил будем грести, а ты его черпать воду. Это большой риск. Ничего другого не остаётся. Если мы обогнём упомянутые выступы, попадём в спокойные воды и в надёжное укрытие, возблагодарим Господа. В противном случае да защитит нас Пресвятая Дева. Единственным утешением служит то, что в случае неудачи мы потонем, но нас не отнесёт течением в открытое море. Мы постараемся, чтобы всё получилось. Резнёй лейтенант, вытянув руку и тем самым указывая, чтобы ему помогли встать, и добавил: "Нам следует поспешить. Мы можем выбраться отсюда только во время прилива, когда уровень воды достаточно высок". На них было просто жалко смотреть: подавленные, оборванные, израненные, убеждённые в том, что их преследует злой рок. Они напрягали все свои силы, при этом Чертыхаис сквозь зубы его крикивает ревкие словечки в изнурительной и отчаянной попытке вновь столкнуть в воду разбитую шлюпку, которая казалось желала лишь одного, чтобы её оставили в этом укромном уголке на отдалённом берегу затерянного острова, а там уж пускай солнце, море и ветер превращают её в груду щебня. За их спинами возвышалась стена из черной лавы. Перед ними простиралась необъятная шире океана. А их единственным средством спасения была куча досок. «Господи, только этого не хватало!» — неожиданно воскликнул верзила Саморец. «Что еще такое?» — сполошился Галисиец, оглядываясь по сторонам в ожидании очередной неприятности. Да вот перетрудился. Сначала грёб, потом ещё лазил на утёс. Теперь шишки в кешке замучили. Сокен Тишин не выдержал антикерец. Как ты меня напугал? Меня и твои шишки на мою лодыжку. Нет уж, спасибо, лейтенант. Что до шишек, то мне сейчас полегчает, вот только опущу задницу в воду, а ваша лодыжка выглядит всё поршивее. Бруно сегодня густо зашёл в воду по пояс и закрыв глаза, издал протяжный вздох удовлетворения, а затем кивнул в сторону Филюги. Вам лучше подняться на борт. Прилив почти достиг верхней точки, и нам будет легче выбраться отсюда, если я буду толкать. Они согласились, понимая, что это более разумное решение, чем пытаться лавировать на таком ограниченном пространстве с помощью весел. Поэтому, спустя 10 минут, Пару раз чуть не перевернув шлюпку, они уже плыли по непривычно спокойному морю в метрах 20 от берега. Тут им опять пришлось вычерпывать воду, упёршись ногами в борта и что было сил надавливая на куски ткани, которые они воткнули между досками, там, где те больше всего отошли друг от друга, чтобы вода не хлынула внутрь. Двое из них гребли усердно, как только могли, в то время как третий своей единственной работающей рукой отчаянно пытался черпать воду. Снова появились дельфины. Они прыгали впереди шлюпки, словно желая ободрить людей. Над головой кружили чайки, птицы с пронзительными криками, сцеплялись друг с другом, словно спорили, добьются ли мореплаватели успеха или потерпят неудачу. Их жизнь в очередной раз зависела от них самих, и они не желали ее потерять. В конце концов, это было единственное, что у них осталось. Они гребли и гребли, и больше ни на что, кроме мерного движения и весел, не обращали внимания, пока не достигли выступа утеса. Они обогнули его, и вот тут океан... Неожиданно повёл себя почти как горное озеро. Только тогда они решили сделать короткую передышку. В глубине широкой бухты просматривалось устье ущелья, на склонах которого открывались проёмы пещер. С берега за ними наблюдали десятка два мужчин, женщин и детей.